Глава 30. Утро было полно прохладой. В лучах поднимающегося солнца роса на траве переливалась словно бриллианты. Путь от дома Барбареллы до Петропавловской крепости отнял немного времени. Пикеты с полудесятка солдат, охранявший ворота крепости, заметил мой силуэт еще издалека и расточил рогатки, пропуская. «По красным воротникам мундиров я познал преображенцев». Солдаты кутались в и панчи, переминались с ноги на ногу, двое из них грелись у разведенного костра. Я поздоровался, получив ответное «Здравежлав!» и пошагал в здание бывшей аптеки, которое СМЕРШ делил с остальной тайной канцелярией. Ввиду раннего часа навстречу никто так и не попался, за исключением караульных. Все находились в стенах здания круглосуточно. Сначала я хотел пойти в свой кабинет, но потом передумал, направившись в приемную комиссара. Предбанник пустовал, поскольку секретаря фон Белова еще не было, но караульные сообщили, что начальник давно на месте. Подобно Ушакову, он приходил на службу затемно и уходил часа в два ночи. Я постучал в дверь. «Заходите!» Фон Белов сидел за столом. Перед ним лежала открытая папка с бумагами. Глаза его были усталые и воспаленные. «Я удивленно вскинулся он. «Что с вами? Здорово ли?» «Грех жаловаться, господин комиссар!» На мой внешний вид не обращайте внимания. Просто ночь выдалась бессонная, устал. Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы похвастаться любовными подвигами. Никак нет. У меня есть важные сообщения, полученные от Барбарелы. Фон Билов прокашлялся. Это действительно ценные сведения. Так точно. Мы вскрыли целую сеть иезуитов. Некоторые из них годами прятались под чужой личиной. На одного из таких оборотней я наткнулся в Марфина. Это монах-езуит Игнацио. В Марфинском монастыре он одел на себя маску келлера отца Азария. И что же он там делал? Удивился фон Белов. Искал тайное завещание императора Петра II. Что? Казалось, еще немного, и глаза комиссара вылезут из орбит. По неизвестным мне причинам, изуиты решили, будто бы Петр II оставил после себя завещание в пользу цесаревной Елизаветы. Якобы этот документ хранился в Марфинском монастыре. Игнацио сумел проникнуть туда под маской келлера и несколько лет провел в поисках тестамента. Но его ожидало горькое разочарование. Никакого завещания, разумеется, не было. «Вы в этом уверены?» – напряженно спросил комиссар. «У меня самое точное сведение. Тестамента в природе не существовало, а шпион напрасно потратил не один год». Осознав тщетность поисков, иезуит убежал в Петербург. «Почему в вашем докладе ничего не было об этом злодее? До встречи с Барбареллой я понятия не имел, что Азарий в действительности шпион. Виноват, не доглядел. Но мне и в голову не могло такое прийти. Понимаю. Вы знаете, где он? Только что выяснил. Прячется в доме танцовщика Лакосты и ждет переправки в Ватикан. Лицо Фон Белова раскраснелось от внутреннего волнения. Надо немедленно, же час, отрядить солдат и арестовать негодяев. Елисеев, берите полуроту и как следует перетряхните гнездо этих тварей. — Господин комиссар, — осторожно заговорил я, — дозволено ли мне будет выступить с одним предложением? — Ну, — задумался фон Белов, вы сегодня проявили себя достойно. Говорите. Азарий Игнацу был искренне удивлен, когда солдаты под моим предводительством ворвались в съемный дом Лакосты. Зато я бы не удивился, застав обоих итальянцев в одной постели. Но танцовщик либо был охоч исключительно до женского пола, либо предпочитал потасканному монаху мужчин помоложе. В общем, старый знакомец спал в одиночестве. Солдаты крутили руки лакости, тот страшно ругался и изрыгал богохульство, но сопротивляться не стал, понимая, что не сладить. Я прошел в спальню иезуита. Тот уже проснулся от шума и спешно одевался, поглядывая в открытое окно. Только не вздумайте прыгать. Дом окружен, предупредил я. Проклятие. Это вы, прошипел Азарий. Как видите, мне снова удалось застать вас врасплох. Стоит отдать должное, Юзуит быстро вернул себе потерянное самообладание. Он презрительно посмотрел на меня. Что вы здесь делаете? Прибыли, чтобы арестовать меня? Для начала устрою обыск. Мои люди перевернут все вверх дном. Это у них неплохо получается. А о вашей судьбе мы поговорим после. Хотя я сделал паузу. Думаю, вам нечего бояться. Крови на вас нет, а преступление ваше носит исключительно политический характер. Значит, необходимо, чтобы вы понесли соответствующее политическое наказание. Какое? Растерянно спросил он. Побудете парламентером. Донесете до вашего начальства наши слова. И только? Мы исходим из соображений разумной достаточности. Загоняя в угол крыса бросается на нападающего. Видит Бог, я не желаю вам такой участи. Передайте кардиналу Корсине, что мы действуем с исключительным уважением к саму понтифика и не собираемся раздувать международных скандалов. Сноска. Титул великого понтифика носит Папа Римский. Конец сноски. Взамен, взамен всего-навсего попросим о маленьком одолжении. Насколько маленьком? Глаза собеседника сузились совершенно незначительным по сравнению с неприятными последствиями, которые мог бы вызвать шпионский скандал. Наши условия озвучены в этом документе. Я протянул Азарию папку с бумагами, на которых еще не высохли чернила, нанесенные рукой самого Астермана. Разумеется, они имеют исключительно неофициальный характер. Но нам было весьма приятно, если бы кардинал и его преосвященство Климент XII отнеслись к ним с должным вниманием. Я усмехнулся. «Мы друг друга поняли, святой отец?» «Поняли», – кивнул тот. «Замечательно. И да, хочу дать вам один совет». «С каких это пор вы советуете шпионам?» «Это совершенно не важно. Просто в целях вашей же безопасности постарайтесь уверить все ваше начальство, что завещание Петра II не более чем миф. Тогда вашей жизни ничего не будет угрожать». «Значит, мы нашли его и уничтожили», – подтвердил я. «Понятно». «Хорошо». Считайте, что я уже совсем забыл об этом завещании. Все равно мне нечего предъявить кардиналу. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Как скоро я смогу покинуть Россию? Да, сразу после того, как закончится обыск. Все необходимые документы уже выправлены. И не волнуйтесь, вы поедете не один. Дорога, знаете ли, дальняя, скучная. А тут сразу несколько попутчиков, что, согласитесь, гораздо веселей. Добрая беседа всегда сокращает путь. Компанию вам составит и ваш дружок Локоста, и Барбарелла. Смерж пришел к выводу, что им абсолютно нечего делать в стране. Надеюсь, Фузана найдет, кем можно их заменить в своем балете.